Сложность приобретения высших психодуховных способностей, их влияние на физическое состояние здоровья. 2 сентября 39 -го. Меня очень радует, что вы понимаете, что духовные и огненные достижения не так легки, как они кажутся малосведущим людям. Именно самым трудным в жизни являются эти достижения. Но безупорной, постоянной и неослабной работы над собой, работы над искоренением всех нежелательных привычек, как своих, так и атовистических успех невозможен. Все зримые вами звездочки, световые пятна и огненные вспышки, являются начальными ступенями приближения к огню пространства. Организм человека настолько утончился, в силу общечеловеческой эволюции, что такие явления, как звучание на различные космические токи, наблюдаются сейчас у многих людей. И, несомненно, описанные вами боли и приступы апатии нужно прежде всего отнести к сменам различных космических токов, которые воздействуют на различные органы и слизистые оболочки и всю нервную систему, вызывая приступы апатии и бессилия. Мой совет — записывать все ощущения и отмечать смену их в течение дня и даже ночи. Могут получиться весьма полезные записи в связи с происходящим в мире ужасным напряжением. Лица, духовно связанные между собою, часто и непроизвольно посылают свою психическую энергию в общее течение одного мощного магнитного тока, направляемого руководителем на мировое благо или неотложную помощь. Такой сознательный или бессознательный отлив энергии, конечно, сказывается упадком сил. Потому следует следить за общим состоянием здоровья и советоваться с опытными врачами, но все же не относить всех явлений непременно к какому-либо тяжкому недугу. Другое дело с разными разрастаниями, их лучше удалять по совету врача.